Глава 39. Башни. Старый мост через реку Арно был виден издалека. На нём плечули вгромоздились постройки, что делало его похожим на слепленный в кучу город, перекинувшийся с одного берега реки на другой. Ты бывала во Флоренции раньше? спросил Микеле. Нет. Я первый раз в Италии, но много читала. Всё, что попадалось: путеводители, интернет, книжки разные. Куда поедешь теперь? Я ещё не думала. Сначала хочу убедиться, что Стивенс Потом не знаю. Дайник сидел рядом с Микеле и смотрел на реку. Автомобиль пересекал Арно по другому мосту, не доезжая до старого. Дальше площадь Синьории. Там много интересного. О буфицие слышала? Об этом слышали все. Слышать мало, нужно видеть. В другой раз. Ну как знаешь. Дайник -ка прикоснулся к руке Микеле. Спасибо. Он с удивлением посмотрел на неё, а она повторила: "Спасибо тебе, Микеле, за всё". Остановились у двери прокатной конторы. Дайнека выбрала Fiat Maria и поблагодарила Бога за то, что не положила кредитную карточку и документы в сумку с вещами. Её очередной раз выручила привычка носить документы во внутренний карман верхней одежды. Она поцеловала Микель, села за руль и уехала. Выезжая на автостраду А11, Дайнека на ходу развернула карту. Заботя о вытонув в конторе, нашла маленькую точку под названием Ponte dei и поняла, что городок находится ближе, чем она предполагала. Нужно было ехать другой дорогой. Теперь придется делать большой круг, и, минав в пизу, вернуться назад. Окрестности по большей части оказались равненными, и только невысокие холмы вдалеке разнообразили пейзаж. Вспоминая, как трогательно уговаривали ее не уезжать и задержаться в доме, Алда и Рафаэлла, Дайнека грустно улыбнула. Только после обеда ей удалось объяснить, что ехать ей нужно сегодня. Рафаэлла всплакнула. поцеловала ее и отпустила с сопровождением Микеле, который проводил ее до Флоренции. Перед отъездом Алда отвел Дайнеку в сторону. «Мне нужно рассказать тебе о том, что я слышал, когда лежал в багажнике. Пеппин Абертине сказал, что в замке должен кого-то встретить. Думаю, ты знаешь, о чем идет речь». Он сгонул на Дайнеку, но по ее глазам увидел, что она ничего не понимает. «Встретить? Кого?» – спросила она. Этого он не сказал. Торопился и повторял «Они уже там». Только кроме вас и тех русских в замке никого не было. Значит, если он уступил в перестелку с теми другими, его цели были я и Стивен? Алда покачал головой. Не знаю. В одном только уверен. Без твоей помощи я бы умер. Прости меня за то, что я тебя напугал. Пистолетом размахивал, старый дурак. Я все понимаю. Береги себя, сказал на прощание Алды. Подумаю об этом позже. Сказал о себе Дайнека. Сил хватило только на то, чтобы попрощаться. Она решила не заезжать в Пизу. По объездной дороге планировала миновать город и свернуть на Пэнтедейру. Однако, прислушиваясь к себе, чувствовала, что боится не найти Стивенна в его доме. Тысячу раз, пока ехала, в голове меркали слова: "А что если?" Дайнек гнала от себя плохие мысли. Но когда появилась надпись, предваряющая съезд на Пизу, свернула в город, страшась и отдаляя момент истины. Стемнело. Может быть, от того, что она проезжала окраины района? Город не показался ей большим. одна улица сменяла другую. И катание по кругу стало её основным занятием в этот вечер. Неожиданно Дайнека выехала на короткую улочку, срезанную глухим тупиком. Подняла глаза и ахнула. Почти над самой её головой, освещённая прожекторами, на фоне чёрного неба стояла знаменитая пизанская башня. Она оказалась маленькой, красивой и трогательной. И стало жаль, что всё придышено, и когда-нибудь она обязательно упадёт. Дайнека подошла к ограждению. И прильнув лицом к металлическому прутью, долго смотрела на одинокую башню, прижатую бетонными блоками с одной стороны, а с другой удерживаемую натянутыми стальными тросами. Вернувшись к машине, увидела небольшой отель Аристом. Здание гостиницы казалось неухоженным и старым. Хотя такое прибыльное место вблизи достопримечательности, являющейся по сути символом Италии, могло бы обеспечить хозяевам достойное существование. Дайныки, пришла в голову мысль, что из отеля можно всю ночь смотреть на одинокую башню. Она оставила машину и пошла к подъезду. Номер оказался не дорогим. Зайдя в комнату, она удивилась её размерам. Вдоль стен, кроме её кровати, стояли ещё две. Успокаивала лишь то, что при оформлении её заверили: в номере она будет одна. Дайнек раздёрнула шторы, открыла окно и увидела старые деревянные жалюзи, совсем как в той комнате в Венеции. Распахнув их, почувствовала разочарование. Перед ней красовалась автомобильная стоянка. А небо было пустым и чёрным. Жаль, дайнек вздохнула и хотела пойти спать. Как вдруг в щелочку между жалюзи и стеной увидела башню. Сквозь вертикальную щель было ещё больше заметно, как сильно она накренилась. Прильнув к щели, одним глазом дайнека долго смотрела на башню, вздыхая и сокрушаясь. Потом закрыла окно и пошла спать.